Эпилог. Два месяца спустя. — Как двое! — Иоанна растерянно моргнула, уставившись на мужа ошалелым взглядом. Ее ладонь невольно легла на живот. — Вот так! — хмыкнул Эрик, обняв ее и притянув к себе. — Ты уверен? — пробормотала она, уткнувшись ему в грудь. — Более чем! — князь усмехнулся и запустил пальцы в серебристые, мягкие кудри жены. «Но если не веришь мне, давай позовем пана Гуриша», — предложил он. «Не надо, верю!» — Иоанна вздохнула и обняла Эрика. «Просто неожиданно! Тебя это пугает?» Он чуть отстранил свою повариху и внимательно посмотрел в глаза. Она неуверенно улыбнулась, пушистые ушки дернулись. — Немного, — призналась Иоанна. — Как-то быстро, знаешь ли, нашему сыну всего полгода. Эрик издал смешок и снова обнял Анне, увлекая к широкой скамейке. — Полагаю, ты намек, что у тебя слишком много свободного времени, — поделился он догадками. — В смысле? — не поняла Иоанна, устраиваясь под боком у мужа и искоса глянув на него. — Ну, раз Любомира лично привела Злату сюда, еще и память ей оставила, а потом вообще к Юлику практически в объятия отправила, полагаю, ты основательно спутала богини карты со своим желанием проверить Юлиана. И весело заявил Эрик, взлохматив ани волосы. — Так что, дорогая моя кошечка, морально готовься стать матерью близнецов. Зеленые глаза блеснули, а щеки окрасились, легким румянцем, но Иоанна непримиримо фыркнула и ткнула Эрика пальцем в грудь. — А ты не думаешь, что получится отлынивать, господин королевский маг? — заявила она. — Я одна с тремя не справлюсь. И вообще, ты принимал не меньшее участие в их появлении. Князь с кротким видом кивнул и притянул супругу к себе, чмокнув макушку. — Хорошо, не буду отлынивать, — согласился он. В конце концов, Эрика не пугала возня с детьми, пусть даже известие о двойне оказалось весьма неожиданным. М да, любит богиня пошутить. Казимир торопился из кабинета в покой жены, хмурясь и пытаясь догадаться, с чего вдруг Лаура срочно попросила о встрече. Неужели? — Да нет, Юлиан бы сказал, зачем через королеву передавать такие известия. Хотя, в общем, Казимир не настаивал на появлении внуков, понимал, что молодоженам хочется и самим насладиться друг другом, прежде чем потомством обзаводиться. В стране все спокойно, никаких заговоров и переворотов, так что пусть развлекаются, злато он сама еще почти девчонка. Его Величество приблизился к покоям супруги и зашел так ничего и не придумав. В гостиной же к глубокому удивлению Казимира никого не было. Ни фрейлин, ни придворных, ни даже златы. Только королева в кресле, и рядом с ней пан — Что-то случилось? Вы заболели, миледи? — встревожился король, подойдя к Лауре. На лице жены отражались растерянность и одновременно возмущение хотя вроде щеки не бледные, и в общем и целом королева выглядела здоровой. При появлении Казимира она встрепенулась, выпрямилась и нахмурилась, поджав губы и наставив на него палец. — Ты! Как ты мог, Кази? Я вообще внуков жду, готовлюсь бабушкой стать! А тут это! Она неожиданно всхлипнула и упала обратно в кресло. И пан Гуриш... Тут же заботливо протянул стакан жидкостью. Ваше Величество, вам вредно волноваться, с мягкой, укоризной произнес целитель. Да что такое? Нахмурился Казимир. Объясните толком. Ничего страшного, Ваше Величество! Пангуриш выпрямился и улыбнулся. Поздравляю, ваша супруга беременна, около двух месяцев. Казимир, совершенно не ожидавший такого поворота, Замер и растерянно моргнул, уставившись на жену. Нет, ну то есть не то, чтобы он не ожидал. Все-таки у них с Лаурой все хорошо в плане личной жизни, и никаких фавориток даже на горизонте никогда не было, только она вроде не изъявляла желание подарить Юлиану, сестру или брата, и Казимир был уверен, что жена следила за этим деликатным вопросом. э Э-э-э, да, — Он не нашелся, что ответить, а Лаура опять всхлипнула. — Я снова стану толстый и некрасивый, прошептала она, прикладывая мокрый кружевной платок к глазам. — И ты не рад. Я вижу. Ох, ну как так? Я же всегда вовремя отвар принимаю. И Лаура совершенно неаристократично шмыгнула носом. Казимир... Тут же оказался рядом с креслом, опустился на подлокотник и склонился над супругой, заботливым жестом, отведя пряди с ее лица. Ну что-то, Лаура, все в порядке? Непривычно нежным голосом произнес он. Неожиданно да, но почему ты считаешь, что я не рад? Король улыбнулся уголком губ и погладил ладонью щеку Лауры. И вовсе ты не будешь толстый? Ты для меня всегда красавица, не придумывай. Он решительно ухватил королеву за руку и потянул к себе: Прекращай плакать, тебе и правда вредно нервничать, любовь моя. Пойдем прогуляемся, а за обедом обрадуем Юлика и Злату. Пан не неслышно покинул гостиную, убедившись, что в его обществе и услугах здесь больше никто не нуждается. С губ целителя не сходила улыбка. Он предвкушал, какой поднимется переполох во дворце, когда положение Ее Величества. Больше скрывать не удастся. Год спустя. Злата наслаждалась тишиной, Жмурясь и прижимаясь к Юлиану. Они сбежали к себе в покое, Выдержав ровно час. Нет, маленькая сестричка мужа Была чудо как хороша, Но очень уж и требующая внимания. А тут еще и Эрик с Юанной пришли, Причем всем семейством и со старшеньким, и с близняшками. Юлиан был совершенно солидарен с супругой, когда она тихонько предложила удалиться и оставить молодых мам с их чадами. И хотя Злата прекрасно понимала, что от них тоже ждут пополнения семейства, ведь она, как будущая королева, должна обеспечить страну наследником или наследницей, но... Знаешь, я, конечно, хорошо отношусь к детям, но, мне кажется, стоит повременить немного задумчиво протянул юлиан словно услышал о чем думает его рыжая принцесса пусть этот детский сад подрастет он чуть поморщился злато не удержалась хихикнула забравшись ногами на колени юлику и накрывшись хвостом пока еще стояло лето но по вечерам воздух уже бодрил и камины топили в полную силу ничего не имеем против проворковала она прильнув к плечу супруга дети хорошо Я и хочу, но не вот прямо сейчас, — призналась Арине. — Вот и замечательно! — повеселел Юлиан и чмокнул супругу в кончик носа. — Может, тогда пойдем в парк? Ты же любишь бродить босиком по траве? Он прищурился, улыбка стала лукавой. Любила, да. А потом греться в горячей ванне, с продолжением в постели. Пожалуй, не так уж плохо быть принцессой, особенно когда муж... «Души в тебе не чает, и при каждом удобном случае в прямом смысле носит на руках. А детки и правда подождут. Нехорошо, если они не появятся по долгу, а не по обоюдному желанию и согласию». «Я люблю тебя, муж!» — мурлыкнула Злата, когда Юлиан, легко подхватив девушку на руки, направился к выходу на террасу, а затем к лестнице в парк. Хорошо, что в ближайшее время Лауре и Казимиру уж точно не до внуков, а они с Юлианом пока потренируются на маленькой принцессе. Хотя Злата не сомневалась, из любимого выйдет замечательный отец, как и она постарается быть хорошей мамой во всех смыслах. Ну а если что, то и Лаура подскажет, и Ани, и Алиция. Приемные родители и маленький брат Златы как раз должны были со дня на день приехать погостить. Я тоже очень тебя люблю, жена. Проникновенно ответил Юлик и закрыл ей рот долгим, нежным поцелуем.